Глава 38. «Что это за дрянь?» — поинтересовалась я у Крона, выскочив в коридор и немного отдышавшись. «Утуку!» — буркнул он, так и не выпав из задумчивости после моего предыдущего вопроса. «О квартире». «Демон — неупокоенный дух, питается жизненными силами. Как и вампир, опасен только для людей». Я даже не почувствовала его присутствие. Последняя фраза далась Крону очень тяжело, он ее буквально выдавил сквозь зубы. Многим обычным мужчинам трудно признаваться в собственной слабости, а уж магически одаренным, тем более. Зато я ощутила. Пришлось надавить на больную мозоль. Но рисковать своей жизнью и здоровьем только потому, что в мою квартиру косяком потянулись фантастические твари, мне совсем не нравилось. Может, мы табличку повесим? По всем вопросам, связанным с кольцом, обращаться к Лермартесу? Даже полное имя дракона в голове всплыло, так качественно напугал меня этот неупокоенный с крылышками. И вообще, зря, что ли, я липерболию вооружала? Не знаешь, она дрессируется? Скептическая ухмылка крона разнесла мои надежды в щепки. Ясная табличка не спасет, и клептоманка не дрессируется. Но растение точно было разумное, значит, с ним можно договориться. Дерево, додумавшееся развернуть сковороду, чтобы ее было удобнее утащить к себе в нору, гораздо умнее многих кошек, застревающих в форточках с палкой колбасы в зубах. Короче, давай думать, что надо сделать, чтобы никакие орки, филаны и учкудуки не проникали в мой дом, пока я веду переговоры с соседями. И вообще... Тут моя паранойя, быстренько перелистав краткое содержание наших последних разговоров с Кроном, нахмурилась, переглянулась с жабой и обе, достав откуда-то по парики английских судей, поджав губы, с осуждением уставились на фея. Умнички. Я тоже чувствую, что в показаниях мужа что-то не сходится. Ты сказал, что контрабандисты полезут сюда за кольцом. Кольца тут больше нет. Источник был здесь всегда. Так почему такое массовое паломничество? Аркфилан, учкудук, вампиры? Онутуку! — хихикнул фей, но тут же посерьезнел и почему-то принялся старательно отводить взгляд. Крон! Процедила я с интонацией жены, прожившей с гадом лет пятнадцать и знающей его как облупленного. «Говори правду!» «Или...» «Или...» Эльфик подбоченился, нахохлился и чем-то напомнил мне волнистого попугайчика перед ракой. Призвав на помощь все свои знания психологии, я попыталась проанализировать внезапную агрессию супруга еще несколько мгновений назад, чувствующего себя виноватым. Судя по его рассказам о брате, вполне возможно, их система взаимоотношений как раз строится на каркасе из угроз. Вот он, минус долгожительства. С каждым годом растет число мозолей, на которые лучше не наступать. Спустя лет 200 можно превратиться в одну сплошную болевую точку, а уж в 400. Или я расстроюсь. Очень хотелось выдать обижусь, но два моих внутренних цензора, и жаба, забраковали это слово. По их мнению, в нем было что-то жалкое, детское и беззащитное. А мы тут серьезный разговор взрослых существ пытаемся изобразить. К тому же жаба искренне переживала за все еще непотраченные деньги, за законный счет, с которого нам не суждено ничего потратить. Стоп! Как не суждено? Опять обман? Так, ладно, об этом позже. Сначала надо успокоить паранойю. А для этого необходимо выпытать всю информацию у фея, очередной раз замотавшегося в паутинку из секретов. Мы уже несколько раз убедились, что твои тайны меня до добра не доводят, попыталась воззвать я к эльфику, по-прежнему напоминающему взъерошенного воробья на жердочке. Поэтому в целях сохранения моей и твоей нервной системы поведай мне, почему эти странные создания прут ко мне в квартиру со всех сторон. Потому что в нескольких мирах за мою голову тоже обещана награда. Судя по тому, как его сморщило, Крон сразу съел несколько лимонов, вероятнее всего килограмм. И я пока не придумал, как выкрутиться, чтобы охоту на меня отменили. Uh, — mm, То есть они все лезут не за мной, а за тобой? Моя паранойя, вписав в список причин пункт про охоту, продолжила излучать подозрения. Не верила она моему славному умилительному мужу ни капельки. И, естественно, я тоже. Нет, возможно, про охоту и награду он не врал. 99% — что это правда. Достал кого-то или в чужую авантюру влез, как вот сейчас с компасом вышло. Добыл что-то прямо под носом серьезных ребят, а те обиделись. Благодаря своему снобистскому мерзкому характеру, Крон легко мог испортить отношения со множеством существ, например, с тем же нотариусом. Не станет опытный юрист от чистого сердца предлагать помощь незнакомой женщине, понимая, что придется перешагнуть через интересы более выгодного клиента. Разве что этот клиент умудрился ему ощутимо насолить. Вампиры, кстати, объявились, чтобы предупредить именно Крона не влезать в поиски сокровищ. Так что кровососов вычеркиваем. Они действительно не за мной пришли. Аркфилан мог и правда явиться за кольцом, хотя... М -м, не уверена. Поспешила я ему рот скотчем замотать. К счастью. Но для чего именно он пролез в мою квартиру — загадка. Научку учку... утуку, вытягивающий жизненные силы из людей, совершенно точно пришел по мою душу. Для феи же он не опасен. Не незаметен, и самое замечательное, крон угробил его буквально одним движением. А вот я... я бы тихо скончалась, наверное, не знаю. Если бы этот дух продолжил выкачивать мою энергию, я бы умерла? Голос у меня предательски дрожал, несмотря на все попытки оставаться сильной, уверенной, практически независимой женщиной. Ну, крон замялся, снова начав увиливать. Только теперь ему очень мешало чувство вины, зародившееся после появления вампиров, усилившееся от побега Лира и сейчас разрастающееся само по себе. «Стало бы живым призраком», — выдавило он наконец. «И перейди ты за грань невозврата или убеги этот демон с твоими силами, я бы уже не смог тебя спасти». «Никто бы не смог», — на всякий случай уточнила я, вспомнив, что мой муж немного потрепан приворотами и находится тут на лечении, как в санатории. Ему даже ежемесячные процедуры выписаны для восстановления. «Смог бы любой сильный Макс с хорошо развитыми способностями к целительству», — признал сквозь зубы Крон. «Ты все еще хочешь продолжать что-то от меня скрывать?» Я с мягким укором посмотрела на мужа, пытаясь достучаться именно до его чувства вины. Фей еще не наловчился его игнорировать, а оно заставляло прислушиваться к остаткам фейской совести. И вот, объединившись, мы выдавили еще немножко правды. Скорее всего, Утуку явился именно за тобой. И кому же так приспичило превратить меня в призрака? В этот раз мой голос не дрожал, потому что на меня опять накатила апатия. На этот раз обычная. От усталости и раздражения. Может, брату? Из-за фонда? Каждое слово крон выдавливал из себя с огромным усилием. Ты, как моя жена, получишь право на треть маминого фонда. Но так как ты и иномерянка, брату придется позволить тебе тратить эти деньги не только в Глеустере. Думаешь, ему это не понравится? Потому что тогда эти деньги смогу тратить не только я, но и ты? А если меня убить, ты не умрешь? Или ты тоже умрешь? Что вообще произойдет? он так тебя ненавидит? Или это ради заботы? Вопросы сыпались из меня, как горошенки из стручка. Даже силы откуда-то появились на эмоции. На одну огромную возмущение. Оно раздувалось во мне, как воздушный шарик, становилось все больше, больше, больше и, наконец, лопнуло с грохотом, почти как утуку. «И когда ты собирался сказать мне об этом фонде?» — поинтересовалась я, уже зная, какой будет ответ. И чтобы Крон даже не напрягался, придумывая вежливую ложь, ответила за него. «Ты не собирался мне говорить, верно?»